После недавней бури несколько дней к ряду в небе ласково сияло солнышко. Продвигаясь вперед, посольские обогнали пару неспешно ползущих купеческих обозов. Торговцы ехали недалече, в булгар Алджидит, Новый Булгар, местными жителями называемый Казан, казань -Сирич. Имея удобное для торговли месторасположение, Сей город, несмотря на многократное разорение ушкуйниками, все время отстраивался вновь, как утверждали жители, пущи и краше прежнего, и ныне являлся центром Ордынской административной области, султаната. Местный правитель, седобородый старец в огромной белой челме, принял московское посольство радушно, оказывая его номинальному главе Орясине князю Хряжскому всевозможнейшие почтения. По нынешним неспокойным временам все татарские мурзы вели себя незаносчиво, ибо неясно было, как лягут кости в дальнейшей жизни Орды, кто станет правителем, кто кого победит. В таких условиях любой друг, посланец Аллаха, пусть даже не друг, а просто не враг, и то дело. На за время пути горшению никто не обращал внимания, да и кому какое дело до простого обозника. Разве что начальнику обоза, захудалому боярину Алексе Копытову, его все так и звали Копыта. Лет хорошо за сорок, с черной редковатой бородкой, кривобокий, но живенький, боярин казался одним из тех незаменимых людей, Про которых все знают, что вор, но без него все дело встанет. Это ведь только так кажется, что с обозом легко управляться. А при нужде, поди-ка, попробуй. Поди высчитай, сколько надобно на взять с собой запасных полозьев, сколько рогожек, досок, припасов, фуража для коней и прочей тяглой силы. Да еще пойди догадайся. Какие сани вперед поставить, а какие, наоборот, никогда на новоснежье не выпускать? Как организовать на ходу ремонт, чтоб обоз зря не беспокоить? Как с проводниками да толмачами рассчитываться? Как то до да все? Обоз-то не маленький, дел сыщется много. А Олег Сокопытов все те дела накрепко ведал, будто и не боярин вовсе, а какой-нибудь там торговый гость-купец. Сам великий князь московский Василий Копытова хорошо знал и знал, что ворует, но на все важные дела ставил. Боярин Копытов не дурак, лишнего не возьмет, а то, что украдет при невежде обознике, и так потеряно будет, а может, даже того и больше. Горшене, кстати, Копытов благоволил. Неплохой из двойника оказался плотник — а хороший плотник в обозе никогда лишним не будет. Ну да, бородища, клочьями, да не стрижен, космы, да нелюдим, молчалиев молчалив, преизрядно, так то и хорошо, что не болтун, языком, что помелом, почем зря не чешет. Копыток горшени со всем уважением, а вот приказчик обозный Тимоха-карась отнюдь нет. Тот все к новому плотнику с претензиями, то не так сделал это? Неприязнь объяснялась просто. Как-то в Нижнем еще подкатил Тимоха горшение с неким предложением насчет санных полозьев. Мол, можно ведь их и не из альхида береза заготовить, и не из сосны даже, а, скажем, из осины. Осину быстренько нарубим, а ольху да березу продать. Выгодное дело». От такого выгодного дела Горшенье тотчас же отказался. Не равен час, копытов прознает, хоть карась и божился, что нет. А всяко бывает. Путь-то долгий. Вдруг да что? — Так ты, ёксель-моксель, дурачком-то прикинься! Уже в открытую советову ушла приказчик. — Новичок неумеха, какой из тебя спрос? — Да ведь, паря, не за так все, не за так! Не за так это по Тимохиному выходило в десяток ордынских серебряных монеток, дирхемов, по здравому размышлению, нефиг и шиш. Овчина выделки явно не стоила. Горшени на нее б и раньше-то не повелся, а уж тем более сейчас, когда сам зазерский князь в тайных покровителях ходит. Карась, конечно, обиделся, затряс бороденкой своей рыжеватой Глазками поросячими под белёсыми ресницами захлопал, протянул. «Ну, смотри, ёксель-моксель, как бы тебе теперь все боком не вышло!» «Не выйдет», — сказал, как отрезал плотник. «Да еще с таким видом сказал, что выжига приказчик что-то такое нутром почуял, не стал наезжать на горшенье в открытую, а так, устраивал лишь мелкие пакости» на большие не решаясь. В том, что от него зависело, карась понемножку подлечил. На самые худые работы плотника нового ставил. Кого после дневного перехода сани осматривать заставить? Горшенью, конечно же. Кому поломки на ночь глядя править? Ему же и часто не в очередь. Горшенья, конечно, мог бы и возмутиться придирками, но князь настрого наказал — Без нужды не высовываться. Вот плотник и терпел. Да ведь и можно было терпеть-то Талика серебра презрядное за все было обещано. Мало того, частью и выплачено уже. Теперь чего ж? Назвался груздем, полезай в кузовок. Вот и в Казани гради поручил карась новому обозчику очередной ремонт. Мелкий, но нудный. Там досочку заменить, сям, дышло подправить. Это, покуда все остальные отдыхали, веселились. Расположились обозники на окраинах, в двух караван-сараях. В один не поместились, больно уж людей коней много. И так-то там тесно, да никто не жаловался. Тесно, да тепло, да сытно, пьяно. Князья и московские, и зазерские — На посольство серебришка не пожалели, и корм был, что надо, и питье, особенно здесь, вот в Казани. Воины, да обозные, что по старше рангам, в гостевом караван сарая доме спать полегли. Все ж остальные во дворе разбили шатры, костры запалили. Горшение тоже, конечно же, в дом не попал. Так у костерка плотничал, стучал топорком-стамесочкой, подправлял кое-что». И работу вечернюю сладив в костер дровишки кину, пусть шает. Да уж и спать в шатер идти собрался, как вдруг. Показалось, вроде как мелькнула под чья-то быстрая крадущаяся тень. И главное, что подозрительно-то: если ты здешний, так зачем тебе красться? А если обозный, тем более. У ворот, стража выставлена. Мало ли с улицы кто зайдет с намерениями нехорошими, чего это украсть? Так этот, кто крался, как раз к воротам бросился. Не знает, что там стража? Ну так словит сейчас, шум поднимут. Горше не прислушался. Однако же никакого шума. Наоборот, вроде как посмеялся кто-то, эдак задребезжал по-козлиному. «Так я и говорю, весело». Йоксель-моксель. Тимоха? Карась? Йоксель-моксель — его присловие. Больше никто так в обозе не говорил. К воротам пошел просто так, с караульщиками позубаскалить. А почему ж тогда таился? От кого? Явно ведь таился, оглядывался. Да вот горшенью и не приметил. Костерок-то притух. «Значит, от своих прятался? От Копытова?» «Что-то такое затеял ушлый приказчик. Небось собирался имущество обозное на сторону продать. Сейчас вот за ворота шмыгнет и...» «Или хотел очередную пакость строптивому плотнику учидить?» «Может, и так. Тогда во все глаза следить, смотреть надобно. Таясь за шатрами, горшенья подкрался к воротам, насколько мог близко, смотрелся, прислушался. тимох о чем то лениво болтал со стражниками. Их беседа иногда прерывалась смехом, не особо сильным, так, похоже, больше из вежливости. Не спешил никуда приказчик, трепал языком, да иногда за ворота зырк-зырк посматривал, видать, поджидал кого-то. Или времечко выжидал, чтоб какую-нибудь пакость сделать. Да и шло ножечком поковырять или еще чего нехорошего по плотницкому делу удумать. Подумав так, плотник тоже решил подождать. Благо, спешить-то было некуда. Завтра еще в поход выступить не собирались. Копытов сказал, что дня два, а то и три посольство в Казани прогужуется. Точно и снова от ворот послышался смех, а потом чей-то голос что-то прокричал по-татарски. «Ага, вот еще на двор какие-то гости пришли, на ночь глядя. Подозрительно. Хотя, с другой стороны, чего подозрительного-то? Когда еще в караван-сарай завернуть, как не ночью?» Вошедшие, впрочем, не очень-то походили на купцов, скорее на местных мелких бояр или детей боярских. В свете горевшего у ворот костерка хорошо были видны богатые стёганые халаты и привешенные к поясам кинжалы в дорогих золочёных ножнах. Держались гости, а было-то их всего трое, весьма дружелюбно, и вообще поведением своим напоминали припозднившихся гуляк, хохотали, пошатывались, то и дело хлопали друг друга по плечам и переходили на русский, видать, специально для обозников. «Э, Эрчинбек, ты ж говорил, в Майхане ильчигана иранца до утра гулеванить будем, а вот подишь. «Да кто ж знал, что у иранца нынче поминки», — оправдывался Эрчинбек, — Жилистый красномордый татарин с вислыми усиками и длинной узкой бородой. Да их огни поклонников не поймешь. Хорошо, хоть этот караван-сарай вспомнили, примиряюще произнес третий татарин, толстяк в изысканной вида тюрбане, украшенном серебряными цепочками. Второй, Нерчинбек, другой, широкоплечий и с квадратным подбородком, упрямо набычился. Вот уж не знаю, сыщется ли у Каима Баши вино. Каим Баши, так как помнил Горшеня, звали хозяина постоялого двора. Что же касаемо Майханы, то так в Ордынских и не только в Ордынских, а и вообще в магметанских городах именовались питейные заведения, дабы не оскорблять своим присутствием правоверных, обычно расположенные на окраине — каких-нибудь трущобах мархабат. И держали эти заведения, конечно же, не поклонники Магомета, а чаще всего огнепоклонники, католики, да и православные даже. «О достопочтенного Каима Баши всяко вино сыщется!» — как-то слишком поспешно успокоил гуляк Тимоха Карась. «Идемте, я вас к нему провожу». — Не, он не спит еще, а мне вот как раз выпить не с кем, йоксель моксель Скрывающийся в тени шатра плотник удивленно покачал головой. — Вот интересно, какое дело приказчику до заблудших ночных пьяниц? Чего бы-то он им помогает? Хозяину караван-сарай ведет и вообще, не слишком ли он с этими чужаками любезен? Может, от того карасю... «Какая-нибудь корысть имеется?» «А имеется, так что? Какое дело горшение до чужой корысти? Главное, чтоб самому пакость не сделали, а корысть? Что ж, спать давно пора уже. Нечего тут стоять, подглядывать за ушлым приказчиком». И все же любопытство пересилило. Тем более, что ночные гости в дом не пошли а завернули Тимохину кибитку, стоявшую от остальных обозников на отшибе у дальних амбаров. Интересненько! Дождавшись, когда все четверо скроются под пологом, Горшеня ужом прошмыгнул к саням и затаился. Из кибитки донеслись глуховатые голоса, достаточно громкие, чтобы хорошо разобрать каждое слово. Так бывает, когда находишься в палатке или шатре, люди обычно забывают, что стены-то тряпичные, и каждое словечко снаружи слыхать. Да, — Да-да, уважаемый Бек, мы поетель реке и дальше поедем. Да, триста конных воинов, и еще примерно столько же, но чуть больше. — Считай, около тысячи Минг, — чей-то хрипатый голос подвел итог. А у нас три плюс пятьсот сабель Ильчана-Хаджи. Э, жаль, лед. Была б чистая вода, корабли бы вышли. Эх, не переживай, уважаемый Арченбек, что ты. И так всех возьмем на льду меж утесами. Пушками крайней повозки разобьем, потом стрелы, а уж затем все наше будет». «Вы меня только не прибейте в горячке, Йоксель-Моксель, а то знаю я, как бывает». «Не прибьем, Тимохабек, не думай», — успокоил хрипаты. «Ты нам еще пригодишься. Дела-то у нас с тобой взаимовыгодные. Или мы тебе в прошлый раз мало заплатили?» «Да нет, заплатили изрядно. И все ж, Йоксель-Моксель, боязно как-то». Вдруг шальная стрела или сабля? — А ты ленту синюю к рукаву привяжи, и людям своим тоже. Предательство! Тут явно затевалось предательство, и самый главный предатель — приказчик Тимоха Карась. Как же таких в посольство-то взяли? Их не проверяли, что ли? Так московские, чего их своих проверять? — Набрали, кого попало. Нет, ну, Тимох и змей, доложить, доложить обо всем надобно. Три тысячи сабель, три тысячи с половиной, еще и пушки, и лучники. Ой, не сдобровать посольству, не сдобровать. — Три тысячи? — не поверив, переспросил Егор. — И еще пять сотен. Горше не покивал со всей важностью, искоса поглядывая на высокого, стрижного под горшок парня, которого молодой зазерский князь представил как свою правую руку. Меша тесами вполне могут напасть, задумчиво покусав длинный ус кивнул стрижный. Дальше по итиль реке есть удобные местечки. Вожников закрыл глаза, представляя, словно бы наяву, как все будет. Вот едет себе спокойно обоз. Растянулись по льду сани, потихонечку подтягивающиеся на теснину промеж утесами. Тот вдруг резко «бабах!» — пушка. Один выстрел, другой — и все, в засаде обоз. Первые сани в куски, последние. Громыхают яростно вражеские пушки, а сверху, с утесов тучи летят разящие стрелы. Так может быть именно так. А может и не быть, ведь никакого предвидения нынче на Егор не накатывало. Значит, можно противостоять западнее? Можно? — Ты иди, горшение! — кивком поблагодарив парня за службу, Егор подозвал слугу. Выпроводить двойника через задний двор, чтоб никто не видел. Яндыс сверкнул карими очами. — Веришь ему? Думаешь, не врет? — А зачем ему врать? — пожал плечами князь. — Какой смысл-то? Да и странно было бы, чтоб никто на богатые посольство напасть не попытался. — Шайтан! — не выдержав, выругался царевич. Попробовал бы, кто при отце моем напасть. Эх, худые времена на дворе, князь Егор. Худые. Вожников кашлянул. Кто б печалился? Для Орды, да, времена нехорошие. Так татарам и надо. Самое время ударить, чего уж тут говорить. Обозника того может пытать. Яндыс покосился на завешенную ворсистым ковром стену и понизил голос до шепота: «Как его? Карася Тимоху!» «Можно и пытать!» поерзав на широкой лавке, Егор потянулся к стоявшему на низеньком столике недопитому кубку. Вино у хозяина караван сарая Каюма оказалось превосходным. Интересно, сам он его пьет или так? Для важных гостей только держит. «Можно и пытать», — выпив, промолвил князь. «Ну, вызнаем что-то. И что? Думаешь, не нападут?» «Нападут», — уверенно бросил царевич. «Все непременно». «Вот и я о том». Поднявшись с лавки, Вожников прошелся по узенькой гостевой комнате, располагавшейся в дальнем крыле дома, и вообще-то предназначавшийся для слуг, но сейчас используемый князем для приватной беседы. В покоях для важных гостей вполне могли быть уши. «Ты, инды с здешними места хорошо знаешь. Вот скажи, где удобнее напасть?» «А мы помозгуем». На следующий день, столь же ясный и солнечный, как и предыдущий, посольство двинулось в путь с солидным опозданием. Сначала долго меняли постромки у передней лошади, а затем лопнули полозья сразу у двух саней. Пока ремонтировали да меняли, прошло около пары часов, так что на ночлег стали еще не дойдя до утесов, расположившись прямо на берегу и выставив надежную стражу. Место для ночлега князь Хряжский, вняв настойчивому совету Егора, выбрал самое, что ни на есть удачное — на возвышении, откуда исте перека, как на ладони. Да еще воины, посланные тем же Егором, устроив во льду проруби, облили склоны холма водою. причем делали это не торопясь, вдумчиво и долго, так что все, кому интересно, могли за их занятием наблюдать, даже издалека, хоть вон из тех кусточков, что разрослись узкой полоской вдоль противоположного бережка. Плакучие ивы, поглядывая на потрясающе красивый золотисто-алый закат, ностальгически улыбнулся Вожников. «А нам все равно!» а нам все равно, хоть боимся мы волка и сову. Какую сову, князь? — недоуменно обернулся Арясинок хряжский Здоровущий, в богатом, накинутом поверх теплого кафта на плаще и бобровой шапке, он чем-то напоминал Егору портрет типичного феодала из старого учебника истории. Этоки. Угнетатель крестьян, тиран и деспот. «Да никакую сову!» — молодой человек улыбнулся в ответ со всей возможной искренностью. Просто вспомнилось вот кое-что. Хряжский неожиданно хохотнул. «И мне вспомнилось. Как-то отроками и шо девок мы по таким ивнякам ловили». «То не ивняк, князь. Ракитник!» — усмехнулся, подъехавший ближе царевич. Насчет пушек я распорядился уже. Аресина князь недовольно почмокал губищами. Не очень-то нравилась ему такая ситуация, когда им командовали, тем более вот этот татарский выскочка. Да что делать, приходилось терпеть на все воле великого московского князя Василия Дмитриевича. Егор как мог и, если удавалось, сглаживал эти противоречия. Вот и сейчас примиряющий кивнул обоим. — А что, князь Иван, пушкариты твои как, изрядные? Ряжский сразу же приосанился, подобрел. — О, в галку на лету попадут, а то ворону, аль, воробья даже. Хе-хе! Захохотал гулко, закашлялся не обратив внимания на колкие слова индыза мол, из пушек-то мы по воробьям бить не будем. Зазерский молодой князь тоже поулыбался, но потом, перекрестясь широко, промолвил со всей серьезностью. «Дай бог, удачно все завтра сложится». «Ничего, князь!» — снова захохотал Хрежский. «Главное, чтоб напали». «А вот это он верно сказал». Егор глубоко вздохнул и непроизвольно поежился. Скорее бы все уже началось. Скорее бы. Рано поутру, как начало светать, дозорные заметили в степи чьи-то стремительные тени. Кто-то пронесся конную лавую, да снова исчез в рассветном тумане, быстро, впрочем, рассеявшимся, таявшим под лучами морозного зимнего солнца. Обозные неспешно, никто особо не подгонял, собрались и столь же неспешно пустились в путь, на котором, как помнил Вожников со слов Яндыза, имелось два очень даже неплохих местечка для нападения и одно относительно удачное. Там все же широковато было. Но, щелкая кнутами, покрикивали возницы. Весело скрипел под полозьями снег, пахло свежим навозом и дымом костров, еще не успевшим рассеяться, раствориться между берегами. Ехали так же неспешно, как и собирались, не гнали лошадок, не тратили зря силы. Верные люди из-за озерского князя внимательно присматривали за Тимухой. Тот вел себя спокойно, ничего необычного не примечая, Ну, разве что впереди уже шли другие сани, не те, что вчера, да и позади. Так и все, и правильно, менялись. Через пару часов пути впереди замаячили синевою утесы. Огромные, казалось, до самого неба они стиснули реку своими корявыми заскорузлыми пальцами с такой недюжиной силою, что, казалось, лед вот-вот затрещит, вскроется, И весь обоз сгинет в развершейся водяной пучине. Кстати, если хорошая пушка, до да ядро по весисти пробьет ли лед? Егор озадаченно сдвинул на затылок шапку. Наверное, может и пробить. При особо удачном раскладе первые сани уже втянулись в расщелину на ускоричье. Вмиг стало темно. Тимоха карась лоскутом синим право рукав обмотал, подскочив, доложил Егору юный, безус еще воин. Обкуст рукав ободрал, так говорит, чтоб весь-то не истрепался. Обкуст, усмехнувшись, вожников потер руки. Ну-ну. Кивнув парню, пришпорив коня, подскочил к индызу что-то шепнул. Тот кивнул, посылая гонца к ехавшему впереди хряжскому. Ну, все. Ощутив в груди некое томление, Егор почувствовал, как гулка забила сердце. — Сейчас начнется. Сейчас. Он положил руку на эфес сабли, в любую секунду готовый взмахнуть клинком, скомандовать, и теперь ждал первого выстрела. Бух! Полное впечатление, что это громыхнул, лопнув, раскатился на камни утес. Такое было эхо. Рванул огнем откуда-то сверху. И снизу сразу послышались отклики. Бабах! Бабах! Бах! Ударило ядро в последней сани. Плохо прицелились. Упало рядом. Лишь взвелись, истошно заржав лошади. Егор... Махнул клинком раз Вздернулись на санях борта, как на ладьях насады, защищая воинов и обозных от летящих с стрел. Два. Последние вазы зазерские, сюрпризами свернув снег, развернулись боками и, дождавшись, показавшихся на реке всадников, изрыгнули из пушечных жерл огненную жаркую смерть. «Бабах!» Как и приказал Вожников, сначала ударила легкая артиллерия, та, чтобы быстрее перезарядить. Гаковницы, ручницы — всего было припасено в изобилии. Запев кларнетами «фьють-фьють» полетели во врагов ядрышки, небольшие, сантиметра два-три в диаметре. Хоть и не столь уж и легко попасть в скачущего из гаковницы, Почти что ружья, однако ж в столь скученную массу да запросто. Сразу слетело с коней с дюжины человек. Валясь в снег, жалобно заржали кони. Животных-то было жаль, а вот людей ничуть, разбойники, вражены. Однако же леходеи быстро опомнились, вновь поскакали, замахали саблями, стрелами затмили небо и вновь сверкнул клинок молодого зазерского князя. Теперь уже небо запело гобоем бу то стреляли тарасницы, орудия посерьезнее, калибром 45 мм. А потом снова взмах клинка «Ба-бах!» ухнули басом великие пушки. И сразу кларнеты-ручницы успели уже перезарядиться, да им в помощь арбалетные стрелы, а вражьи-то в высоких бортах застревали. Татарское разбойное войско сметал огненный смерч. Флейты, гобои, басы, ручницы, гаковницы, тарасницы, тюфяки, великие пушки — все рявкали в строгой последовательности одна за другой, и здесь, в Арьергарде, и хорошо слышно было впереди. Даже не дошло дело до сабельной рубки. Вернее, враги до нее просто не доскакали. Не успели. Да и куда? На верную гибель? Как тут поскачешь, когда впереди, словно клокочущее жерло вулкана, огненный рой музыка боя? Автор партитуры Егор Вполне довольный произведённым впечатлением, горделиво вздернул борду и снова взмахнул саблей. На особо упертых нашлась и картечь. А получите? Нечего мирных гостей обижать. Нати. Полчаса и всё было кончено. Конечно, и многих обозников настигли татарские стрелы, но то, что стало с врагами... Нервным лучше не смотреть. Одно кровавое месиво, фарш, где не разберешь, чья голова — человечья или лошадиная. Да, медленно пустив коня в сторону битых, Вожников убрал саблю в ножны, с улыбкой глядя на скачущего к нему яндыза. А я что говорил? Артиллерия — бог войны. Ты о чем, князь? Как там у вас? Царевич радостно расхохотался. Так же, как и здесь, даже, пожалуй, повеселее. Да, предателя мы убили, пытался бежать. Князь, тут кажись наши. Кто-то из воинов, осматривающих трупы, повернул голову к вожникову. По-нашему, по-русски ругается. Ну и что? Егор все же полюбопытствовал, спешился. Среди крови осколков костей что-то сильно блестело. Доспех. Наверное, это какой-то богатый мурза, пусть и не предводитель, однако ж может кое-что рассказать. Точно, мурза. Золоченое зерцало, изысканный, заляпанный кровью и чужими мозгами плащ. Говоришь по-русски? Вожников наклонился, едва успев увернуться от брошенного в него кинжала. На бросок, впрочем, ушли все последние силы Мурзы. Татарин сразу же умер, еще до того, как стража забила его копьями. — Ну вот, — обиженно протянул Егор, — не зря сам великий Костя Дзю говорил, что боксера каждый обидеть может. «Умры, собака!» Еще один недобитый враг, надо же, живой прыгучий сволочь, выскочил из убитой лошади, словно чёрт, или в данном случае шайтан из бутылки. Взмахнул саблей. «Умры!» «Бух!» Быстрый хук слева, и прыгун вернулся в прежнее положение. Правда, теперь уже со сломанной челюстью и без сабли. Клинок упал в снег. Но не каждый успевает извиниться. Все же закончил мысль Егор, прежде чем отдать приказание воинам не трогать пленного. Лучше уж допросить. «Я сам могу допросить, если позволишь», — хмуро улыбнулся индыс. «Я знаю, как». Едва обозники скрылись, прихватив с собой своих раненых и убитых, последних не в снег же зарывать как вдруг, словно сам собой, шевельнулся труп лошади. Из распортого брюха ее, еще дымящегося кровью, вылезла наружу тонкая человеческая рука, откинула прочь кишки и вот уже выбрался, словно родился юный, лет, может, 14 или 15 отрок, темноглазый, с русами, испачканными бурыми ошметками волосами. Огляделся — скривился от боли, потрогав помятую генуэзскую керасу, так называемую бригантиной. Сталь спасла от ядра, а вот кольчуга — вряд ли. Поглядев в небо, юноша возблагодарил Аллаха и, припадая на правую ногу, заковылял кутёсом. Где-то рядом с ним прошмыгнул волк или одичавшая собака. Еще неизвестно, кто хуже. Подросток выхватил сунутый за пояс нож и упрямо сжал губы, по всей видимости, намереваясь дорого продать свою жизнь. Оглянулся. Ага, вот еще одна тень, а вон за сосною две. Стая. Как глупо, глупо спастись от русских пушек и погибнуть вот так, от волчьих зубов. А звери уже подходили ближе. Сжимали кольцо, и видно стало — волки. Серые, отощавшие, голодные. Сейчас набросятся. Вот сейчас вопьются в горло, как будто мало им еды. Вон сколько убитых. Или, или им просто захотелось поиграть, удовлетворить свой охотничий инстинкт. «Идите вон!» махнув кинжалом, словно бы указывая путь, громко выкрикнул отрок. — Спускайтесь вон туда, к реке! Там сыщите всего вдоволь! Оп! Вожак стаи, мощный, широкой грудью и желтыми, с подпаленными боками, зверь повернул лобастую голову, словно бы внял словам, принюхался. И вот уже вся стая побежала за ним к трупам. Мальчишка перевел дух и снова услышал шорох. Кто-то спускался с горы. «Азат, ты жив?» «Вот это чудо!» Эрчинбек, благодарение Аллаху, подаренный почтеннейшим Ильясом Хаджи доспех, оказался крепким. «Рад, рад, что ты жив, парень!» «А эти собаки...» «Я узнал одного». Разглядел. Раньше думал, что он утонул, а нет. Он убил отца, Ирченбек. Я обязательно отомщу. Отомстишь, да, конечно. А сейчас пошли. У меня еще остались войны. Как славно, что я тебя повстречал.